Не чини то, что не сломано. Я полагаю, что к некоторым вещам, таким как дверцы шкафа или печенье, это действительно применимо. Но большинство несломанных вещей любой сложности требует по меньшей мере какого-то ухода. В противном случае они очень быстро выйдут из строя. Ваша машина может прекрасно ездить, но если вы не будете за ней ухаживать, через год-другой она придет в негодность. Если ваша жизнь не сломана, это не значит, что вы должны проводить ее бесцельно. пока очередная дорожная выбоина вас не опрокинет. А это обязательно произойдет, если вы не будете смотреть, куда направляетесь. В 20 лет это может быть забавно, но в 40 вы задумаетесь, почему так никуда и не продвинулись. Вы должны смотреть вверх и вперед, ставить себе цели, иметь мечты и амбиции. Неплохо – значит недостаточно хорошо. Вы способны на большее. Как только ваша жизнь станет слишком спокойной и комфортной, встряхнитесь. Не ждите, пока она сломается, чтобы пришлось ее чинить. Найдите что-нибудь свежее, что придаст вам новой энергии, что-нибудь неиспытанное доселе, что могло бы вас заинтересовать. В противном случае вы заскучаете. А скучать в спокойной, несломанной обстановке очень легко, пока вы не осознаете, что годы пролетают, а вы ничего за это время не приобрели. Что вы оставите после себя? Комфортный застой, похожий на уютный диванчик, на котором больше никто не сидит? Скажите честно, это вас устраивает? Не должно. Жизнь удивительный, восхитительный, чудесный дар, и если уж нам повезло здесь оказаться, мы должны прилагать усилия, чтобы сделать свое существование достойным. Найдите для этого свой способ, любой, который вам подходит. Неважно, будете ли вы спасать бездомных собак, или писать великолепные картины, хранить старинные традиции или заниматься политикой, помогать больным или ухаживать за садом. Просто не переставайте искать способы, с помощью которых вы можете расплатиться за то, что вам дана жизнь. Покажите судьбе, богам или еще кому-то, в кого вы верите, что ваша жизнь не проходит впустую, и что вы с пользой тратите отпущенное вам время. Если вести речь о жизни, то я бы сказал, что подход не чинит то, что не сломано, самый пораженческий, который только можно придумать. Мы шумим, кричим и стараемся, чтобы нас услышали где-нибудь, кто-нибудь, кому не все равно. Поэтому не слушайте больше этих дурацких, лентяйских разговоров типа «оставь все как есть». Если что-то не сломано, у вас есть прекрасный повод это улучшить. Правило девяностое. всегда есть к чему стремиться».